Глава 13. Есения. Он ожидаемо промолчал в ответ на мою провокацию. Лишь немного потемнел взгляд и дернулся уголок губ. Но в целом выражение каменного лица не изменилось. Твердая рука по-прежнему крепко сжимала талию, и от ощущения жара его тела я растерялась, непривычная к тесным объятиям с каким бы то ни было мужчиной. Андрей не баловал подобным. Он был щедр на разговоры, Но скупно касание. Возможно, именно поэтому я, словно посаженная на скудный паёк, постоянно чувствовала телесный и душевный голод. Всегда хотела объятий и нежности, Но жизнь несправедлива, и мне приходится терпеть их от нелюбимого. Навязанные касания, близость насильно, пытки над моей душой. Выказав сейчас ревность, я дала Булатскому лишние козыри против себя. Дура! Вот кто меня тянул за язык? «Обнажать свои чувства перед людьми вообще чревато. Редко кто поймет правильно. А тех, кто воспользуется твоими словами как оружием против тебя самой, предостаточно. Не осталось сомнений, что Булацкий знает толк в том, как давить на самое больное, и обязательно бабахнет из ружей, которые я ему по глупости вручила. Польнет без жалости прямо в сердце. Я наскоро попрощалась с братом и покинула безмолвный особняк в сопровождении Булацкого». На улице висел плотный туман, создавая ощущение нереальности. Мы ступали по земле, но не видели собственных ног. Белесые клубы прятали от нас половину мира, а может, создавали именно для нас непроницаемую завесу. Небо снова заволокли скученные облака, будто солнце плотно обложили серой ватой, не позволяя согревать страждущие по нему тела. Возможно, мне именно поэтому всегда было холодно и давно следовало сменить климат. Солнце не любило этот северный город. Тут и там я замечала неподвижных охранников с автоматами. Кажется, их количество увеличилось. Не мудрено, ведь Хасанов явно не шутил, говоря о войне. Я мелко задрожала от предчувствия неминуемой беды. Такие люди не бросают слов на ветер. Мне казалось, что я попала в криминальный фильм». Конечно, я знала, что во всем мире, как и в этом городе, творится беззаконие. Кого-то убивали, насиловали, похищали. Но, как и каждый человек, я считала, что меня это не коснется. Хотя предпосылки были. Конечно же, были. Никогда не прощу себе бездействия в случае с Андреем. Если бы я порвала с ним раньше, еще до того, как он связался с криминалом, все сложилось бы совершенно иначе. А теперь я в плену хозяина города, крепко держащего повязанный мне на шею поводок. Только дернусь в сторону, и он грубо подтянет меня обратно, заставит оказаться в самой гуще криминальных разборок. Он сказал, что я постоянно буду на прицеле, и теперь мне придется опасаться за свою жизнь. Я не привыкла оглядываться по сторонам. Сейчас же то и дело ищу глазами угрозу. В салоне огромного внедорожника мы сели на заднее сиденье на расстоянии друг от друга. Несомненно, это была необычная машина, а бронированная, с пуленепробиваемыми стеклами. Я зябко поежилась, цепляясь за ручку двери, и отворачиваясь, чтобы смотреть в окно. Разговаривать не хотелось, я погрузилась в тупое созерцание видов природы. Клочья тумана красиво ложились на деревья, растущие по бокам от трассы, обрисовывали контуры разноцветных листьев. Наш мрачный кортеж из нескольких автомобилей следовал вдоль лесополосы. Вереница высоких стволов проносилась перед глазами с огромной скоростью. Но машина ехала плавно, и казалось, что мы едем со скоростью не больше 60 км в час. Обманчивое впечатление. Мне вдруг вспомнилось, что сейчас самое пора для сбора грибов. Папа был знатным грибником, Каждый день осенью ходил в лес, брал с собой детей. Мне хотелось вдохнуть запах свежего леса, почувствовать то особое умиротворение, когда под ногами шуршат листья, а из-под них порой выглядывает яркая шляпка гриба. Горькая улыбка коснулась губ. Обычное осеннее время препровождения было теперь недоступно нашей семье. «Папа под охраной бугаев с оружием. Я еду в больницу». А брат так и вовсе лишен возможности заниматься самыми простыми занятиями. Упрямец не хочет пойти навстречу и согласиться на операцию. «Не такой ценой», — сказал он мне. «Но какова цена? Ведь он не понимает, что Булацкий возьмет от меня все и даже больше. Я уже смирилась с тем, что от него, если избежишь, то очень горько пожалеешь». Я удивленно возрилась на знакомый дом, возле которого мы остановились. «Мой дом. Обычная обшарпанная пятиэтажка. А я и не заметила, как пролетело полчаса, убаюканная монотонным разговором Булатского по телефону. Я не прислушивалась, потому что мало понимала тонкости его бизнеса и политики, сознательно отгораживаясь от этого человека и не желая иметь с ним ничего общего. Пора было избавляться от привычки пропускать половину жизни мимо себя». Я всегда так плохо слушала, что говорил Андрей, не копалась в его телефоне, не требовала ответов, оставалась в блаженном неведении, как пустоголовая бесшабашная дурочка, и снова, наступая на одни и те же грабли, не понимая, что пора меняться, становиться цепкой на детали. Вдруг услышанное когда-то допригодится. Да я повернулась к Булацкому, отведя взгляд от здания. «Что мы тут делаем?» «Поднимайся, Есения, сейчас я все объясню». Булацкий подтолкнул на выход, и я с опаской выбралась наружу, сопровождаемая кавалькадой охраны, под пристальными взорами сплетниц на лавочке, прошла к подъезду. И вдруг поняла, как быстро они стали мне безразличны. Не всколыхнули ничего внутри, как будто их мнения были крохотными песчинками, отскакивающими от невидимого защитного кока, на котором меня окружил Булацкий. А еще я поняла то, как просто разрушить репутацию человека. Раньше я уговаривала Андрея, чтобы он не шумел и не нарушал покой этих самых соседей, а теперь стала наплевать даже на то, что они подумают обо мне. Теснота лифта только усилила напряжение между мной и Кириллом. Когда мы вышли из полумрака лифта, я долго искала ключи в сумке, пока Булацкий резким движением не продемонстрировал, что они не нужны. Дверь свободно открылась, замок не работал. Войдя внутрь, я обнаружила абсолютно пустые помещения, даже без сантехники. Лишь темные пятна на том месте, где раньше была расставлена мебель. В коридоре стояло несколько коробок. «Я не понимаю...» Я в недоумении обернулась на Булацкого, пытаясь разгадать его намерения. «Хочу, чтобы ты убедилась, что тебе некуда возвращаться. Но свои вещи ты можешь забрать, они в коробках. Мои парни ничего не выкинули» пояснил он спокойно. «Как это ничего? Квартира совершенно пустая. Кирилл, почему тебе так важно стирать мою жизнь, словно ластиком?» «Чувствуя, как сложно дышать от волнения, я приложила руку к груди, ища в лице Булацкого хоть капельку сочувствия, хоть что-то живое. А потом наглядно мне все это демонстрировать? Чего ты хочешь добиться?» «Я не стираю твою жизнь. Вижу все совсем иначе. Хочу, чтобы ты смотрела только в будущее и не цеплялась за прошлое. В конце концов, воспоминания навсегда останутся с тобой, если тебе так хочется ими упиваться». С издевкой улыбнулся он и кивнул в сторону коробок. «Ваш свадебный фотоальбом тоже пылится там вместе с другими вещами». «Все верно. Воспоминания у меня не отнимет никто. Ты можешь управлять моей жизнью». «Можешь заставлять что-то делать, шантажируя безопасностью родных и мужа, но тем самым ты только взращиваешь ненависть к себе». Тихо проговорила я, отшагивая назад, подальше от него, прекрасно понимая, что никуда мне не сбежать. Нарывалась раз за разом, говорила ему гадости, не находя в себе сил сдерживаться, хотя и чувствовала, что переступаю грань, и неминуемо наступит расплата» отошла к окну и уставилась на серое пятно на полу, на том месте, где раньше стояло любимое мягкое кресло с вытершейся тканью. «Ненависть? Не слишком ли громоздкое слово, Есения?» — раздался голос позади, чересчур близко. «Что тебя не устраивает? По сути, ты должна быть мне благодарна, но я слышу одни только упреки». Я резко обернулась к нему, обнаруживая взметнувшееся в темном взгляде пламя. Но я и сама уже пылала. Он был способен зажечь фитиль моей злости за одну секунду. «Ну так найди себе ту, которая не будет упрекать, которая будет довольна ролью твоей безропотной жены и счастливо исполнять любое твое желание. Кажется, у тебя кандидаток вагон и маленькая тележка. Вон та же Нелли. Или тебе доставляет удовольствие ломать людей и подчинять их своей воле?» Проговорив все это, я обняла себя руками и вскинула подбородок, внутренне кипя от досады. Ведь знала, что трачу силы впустую. Этот человек абсолютно непрошибаем. Я просто зря растрачиваю свою энергию на него. И действительно, он обрубил мой выпад привычными доводами. Этот разговор окончен, Есения, не собираясь повторять то, что уже сказал. Ты беременна, и мы поженимся. Объясни, Кирилл, дело только в ребенке? «Ведь я сама по себе не нужна тебе?» В моем голосе было так много надежды и в то же время страха. Эта дилемма убивала. Я уже любила крохотное существо внутри, но из-за него попала в ловушку. Не будь ребенка, мы бы здесь сейчас не стояли, убивая друг друга взглядами. Наши жизни никогда бы не пересеклись. «Ты что задумала?» С пугающим спокойствием уточнил Булацкий, сделав шаг ко мне. Его рука взметнулась вверх, а жесткие пальцы стальным захватом обняли шею. Его мрачное лицо приблизилось к моему. Бездонные колодцы черных глаз затягивали внутрь, как воронка. «Хочешь сделать аборт? Избавиться от ребенка, чтобы освободиться от меня? Не вздумай! Я разотру тебя и твою семью в порошок, если что-то случится с ребенком по твоей вине!» «Отпусти, Кирилл! Мне трудно дышать!» Я вцепилась двумя пальцами в его запястье, дергаясь и пытаясь освободиться. В глазах стал меркнуть свет. Он отпустил меня резко, даже не поддержав, когда я зашаталась. Вытянул вперед указательный палец и пригрозил. «Перестань пытаться найти способ избавиться от меня. У тебя ничего не выйдет. Ты тратишь наше общее время. Поехали!» Резко развернувшись, он не стал убеждаться, что я семеню следом. Как истинный джентльмен, он пропускал меня вперед, открывал двери, но я чувствовала, как в нем кипит звериная ярость. Меня трясло, кожу на шее соднило, ведь он принялся душить меня всего лишь за пару сказанных слов, которые ему не понравились. Он самолично заставлял ненавидеть себя, бояться, строил между нами преграды, принуждал к близости, которой я не хотела. «О, как же я молилась о той минуте, когда останусь одна в палате, освобожусь от него. Если бы не ребенок, он бы меня наверняка даже ударил». Уже в роскошной клинике, где к нашим услугам было все только самое лучшее, Булацкий быстро попрощался и оставил меня на попечение врача, которого со всем пристрастием допросил об его квалификации и кучкой своих людей, расставленных по всему коридору. «Мне нужна была тишина палаты». И после тщательного осмотра, взятия всевозможных анализов и беседы с врачом, деликатным мужчиной в возрасте, я, наконец, очутилась в уютном помещении в белых и бежевых тонах. Переоделась в выданную больничную одежду и постаралась успокоиться, свернувшись калачиком на постели. Едва прикрыла глаза, чтобы подремать, как раздался стук в дверь, а потом внутрь палаты вошел высокий крупный мужчина с телефоном в руке. Молча передал мне трубку. Я взяла большой серебристый гаджет в руки и ответила. «Как ты?» — строго поинтересовался Булацкий. Голос звучал глухо. Его относило эхом, и я догадалась, что Кирилл опять в порту. Мельком услышанные слова в салоне автомобиля пришли на ум. Кажется, там случились очередные проблемы с грузом. «Нормально. Лежу в палате. Смотрю в потолок». Пробормотала я, накручивая на палец прядь волос нервным жестом. «Не ерничай». «Лучше скажи, поела ли ты?» «А что? Должна отчитываться и об этом?» «Но кто меня вечно тянет за язык?» Отсутствие Булацкого рядом придавало смелости. Дрожь окутала тело, и я не сильно прикусила себе язык, услышав тяжелый вздох на том конце связи. Представила, как Кирилл устало прикрыл глаза, злясь на мои нелепые попытки кочевряжиться и выводить его из себя. «Должна. Обо всем должна. И есть должна». «А то я смотрю, у тебя с этим были проблемы. Считаешь, что я слишком худая? Считаешь, что это может навредить ребенку?» «Я не хочу навредить ребенку, Кирилл, правда. И есть буду как положено». Примирительно сказала я, немного злясь, что он опять думает исключительно о ребенке, но не желая показывать свое настроение. «Хорошо. Ланской дал понять, что оставит тебя на обследование на пару дней. Тебе принесут необходимые вещи. Напиши список и передай Олегу». Он будет главным в охране. Отдыхай, спи, ешь. Я заберу тебя сам. Не разговаривай ни с кем чужим. Если нужно позвонить, тоже сообщай только Олегу». Я молча кивала, словно он мог меня видеть. Слушая строгие приказы, думала о том, что так и не добилась никаких гарантий. «Попала в эту палату и буду в ней узницей». Всегда так мечтала о свободе, но оказалось, что до встречи с Булацким как раз и была свободной, как ветер. Могла делать, что хочется, поехать, куда хочется, свернуть горы, а сидела с Сиднем и ныла втихуя о своей жалкой судьбе неудачницы. Жизнь здорово ударила меня, вывернув наизнанку все представления о себе самой и о принятых решениях. Упав на подушке, я прикрыла глаза и погрузилась в невеселое размышление, пока не уснула. Я впервые спокойно спала, а разбудили меня тревожные выкрики за дверью. Спросонья, мало что понимая, я выбралась в коридор, потрогала осторожно Олега за руку. «Что-то случилось?» Он невидящим взглядом скользнул по мне, а потом снова повернулся к другим парням, что сгрудились вокруг смартфона, что-то там на нем смотря. Я подошла ближе, чувствуя, как холодит босые ступни кафельный пол. Не успела надеть тапочки — а тут же побежала в коридор на шум. Услышанные обрывки фраз новостного выпуска не сразу сложились в единое целое. «Вчера ночью в порту произошла перестрелка. По неустановленным данным погибло пять человек. Порядка двадцати получили легкие и тяжелые ранения. Среди убитых кандидат в мэры города Булацкий Кирилл Святославович».